Глава 37. Алексис. Алексис. Я спала и напуганная криком резко села, готовая к любым чрезвычайным происшествиям. Сквозь занавески просачивался яркий свет, сообщая о том, что давно наступил день. В воскресенье я легла очень поздно, поскольку изучала объявления о вакансиях на нескольких порталах по трудоустройству и до рассвета рассылала резюме. К сожалению, Магов на неквалифицированную работу нанимали редко, и в половине компаний, предлагающих такие места, я уже работала и была уволена. Немногие же оставшиеся платить собирались по минимуму. Кажется, мне придется еще какое-то время походить на шоу уродов. «Алексис!» — снова позвала Дейзи. «Иду!» — я откинула одеяло и рывком свесила ноги с матраса. «Иду!» Страх скручивал желудок. В голове лихорадочно проносилось все, что могло неожиданно случиться с Мордекаем. Я распахнула дверь пошатываясь, вывалилась в коридор, так до конца и не проснувшись. «Вот она!» — констатировала Дейзи, как видно, услышав мои шаги. У дверей гостиной меня встретила странная палатка из шарфов, старых одеял и каких-то загадочных картинок. Перед сооружением стоял обшарпанный деревянный стул, а внутри импровизированной крепости прятался мой верный складной стульчик. Бордыка и Дейзи ждали в сторонке, разглядывая это чудовищное уродство. «Что происходит?» Я протерла глаза. Адреналин, страх, усталость и зарождающееся раздражение смешались в моей крови в весьма забористый коктейль. «Уже полдень. Надо потренироваться перед ярмаркой». Дейзи держала блокнот и ручку, а за ухом у нее торчал строительный карандаш. «Начнем с реквизита. Ладно?» Раздражение взяло верх. «Вы разбудили меня для того, чтобы объяснить, как правильно сидеть на фестивале ужасов?» Я заметила среди разношерстных покровов палатки и любимое бирюзовое одеяло Мордыкая. Он съежился под моим обвиняющим взглядом и объяснил. Дейзи сказала, что это добавит яркости общему ансамблю. Кроме того, теперь у меня есть то утяжеленное одеяло, которое теплее трех других вместе взятых. Мне столько не нужно конечно! Предпочел подарок деспотичного полубога моему. Великолепно!» Я тряхнула головой, убирая с лица волосы, и двинулась на кухню. За гигантской чашкой кофе. Объяснение Мордыкая уязвило меня. Я знала, что практически каждый мог обеспечить мою семью лучше, чем я. Но тот факт, что этим занялся он... «У нас тут еще один!» Донесся из-за двери приглушенный голос Фрэнка. Со стоном я добралась, наконец, до стола и потянулась за пустой кофеваркой. Франк дежурил вчера весь день, фиксируя многочисленные передвижения незнакомцев вокруг моего дома. Джек и улыбчивый блондин, который представился Донованом, когда ворвался к нам вчера вечером, чтобы приготовить мясной пирог, были замечены неоднократно. Но поблизости околачивалось и несколько других чужаков, которые сменяли друг друга и периодически заглядывали в окна. Но занимались они не только этим. Они определённо пытались облегчить себе жизнь, устанавливая наблюдение за моей собственностью. Пока что Франк засёк, как они приладили четыре камеры, снимающие оба выхода, переднюю дверь и никогда неиспользуемую заднюю. И бока дома. Я не стала им мешать. Пускай наблюдатели расслабятся, зная, что могут следить за мной издали. Потом, когда мне понадобится выбраться незамеченной, я отведу их электронные гляделки, запустив скремблирование он прячется в своем любимом кусте я присматриваю за ним не волнуйся крикнул фрэнк а на заднем дворе женевева у нее глаза как у орла фрэнк трудился над созданием сети любопытных духов в нашем районе но пока что и двое приведенных им призраков неплохо справлялись со своими обязанностями посмотрите ка на меня мага пятого уровня невидимая сеть к моим услугам вот если бы они еще могли Ну, не знаю, пнуть кого-нибудь или столкнуться со скалы. Тогда я была бы вообще способна на все. нищим выбирать не приходится. «Шевелись, Алексис!» С очевидным раздражением поторопила меня Дейзи. «Она думает, что создала гениальный бизнес-план», сказал Мордекай. «Я и создала гениальный бизнес-план, тролль ты эдакий!» парировала Дейзи. «К этому шатру стянутся все уроды с ярмарки!» — Это она, урод, а нам нужны нормальные. — Все равно, фу, и не капай на мою демонстрацию. — Ну что ж это на меня все сыпется со всех сторон? — Как-то я не готова к такому. — Ну, по крайней мере, пока не подзаправлюсь кофеинчиком. — Я сейчас, — устало уронила я, вываливая фильтр гущу. Пластиковая ложечка давно уже скребла под нужественной банки для кофе, а купить новую бюджет не позволял. До тех пор, пока я не найду работу, по меньшей мере. Со всех сторон. «Он большой, но я справлюсь, не волнуйся, Алексис!» — крикнул за дверью Фрэнк. «Чем они больше, тем медленнее двигаются, а я быстро как ветер!» Он должен понимать, что чужаки его не слышат. Пробормотала я, нажав на кнопку и вернувшись в гостиную. «Иначе зачем бы ему кричать через дверь?» Глаза Дейзи расширились, и она с тревогой покосилась на вход. Она пыталась помочь мне в моем ремесле, хотя оно и наводило на нее ужас. Но если он говорит о том, что собирается бороться в кустах с там большим магом... Ерунда какая-то. «Легко вообразить, как расправляешься с врагами, когда знаешь, что это всего лишь фантазия», — заметил Мордекай. Дейзи встряхнулась, сбрасывая оцепенение, и положила руку ему на плечо. «Держитесь, мистер фрода Я не могу нести кольцо за вас!» Но я могу нести вас!» «Ого!» — я подбоченилась. «Пора бы тебе перестать пересматривать этот фильм». «Я тебя вижу!» — крикнул Фрэнк. «Вижу, как ты смотришь!» Я покачала головой, пытаясь не обращать внимания на агрессивного духа, превращающегося в полтергейста. «Ладно, что из этого?» Я повела рукой, как бы охватывая их кошмарную постройку. «Вы мне позволите сжечь» э ничего Ухмыльнувшись, Дейзи шагнула к стулу для посетителей. «Так, нам, конечно, нужно его покрасить. Я нашла его в соседнем квартале, рядом с мусорным баком. Похоже, он простоял там какое-то время». «Ну, это мягко сказано. Судя по растрескавшейся, жутко грязной деревянной раме и влажной, на вид совершенно гнилой сидушки, стул простоял на помойке лет десять». У соседки, мисс Николас, осталась краска от ее последнего... шедевра. Она выставила банки у задней двери. Уверена, она собирается незаконным образом выбросить их на помойку, как в прошлый раз. Так что я возьму одну, когда она отправится на прогулку. «Нечего глазеть на задний двор, мисс Николас», — буркнула я из чувства родительского долга. Мисс Николас создавала кошмарные картины и скульптуры, игнорировать которые не получалось. Понятия не имею, как они продавались, но Дэйзи внимательно следила за всеми ее произведениями. С таким же нездоровым интересом зеваки пялятся на крушение поезда. «Да ладно!» — она отмахнулась. «Но он правда крепкий, проверь!» Я как-то побаивалась прикасаться к этому стулу. «Вместо твоих сервировочных столиков...» «Он движется!» — взвыл Фрэнк. «Он пошел? Куда это ты? Ты...» Голос Франка отдалился. «У нас тут прелестная маленькая барная стойка!» Дейзи приподняла край одного из моих ковриков, демонстрируя какую-то выщербленную доску, на которой болтались обрывки паутины. Я отпрянула. «Ее нужно помыть и покрасить, и будет просто шик! Проверь-ка ножки, крепкие и прочные! Это внушит нашим клиентам уверенность!» «Нашим?» Я принялась усиленно массировать висок. «Мы открываем свое дело. Все вместе», — сказал Мордекай абсолютно серьезно, без всякой иронии. «Нет», — Дэйзи ткнула пальцем мне в лицо, едва не попав в глаз. «Не делай этого. Я вижу, ты собираешься играть в героя и попытаешься действовать в одиночку, как какой-нибудь ковбой с Дикого Запада». «Ковбой из Дикого Запада в большинстве случаев были простыми пастухами и фермерами», — сказал Мордекай. «Отсюда и термин «ковбой». «Коровий мальчик». Идея крутых парней, размахивающих пистолетами, сфабрикована Голливудом и не имеет никакого отношения к реальным событиям. «А нам плевать!» — перебила его Дейзи. «Мне не плевать!» — заявила я. «Я не знаю, что...» «Ладно, еще обсудим!» — Дейзи указала ручкой на вершину палатки, представляющую собой два пика разной высоты, подпертых швабрами. «У всех остальных есть шатры!» Так что нам нужно присоединиться к параду. Так дело будет выглядеть законным. Будет у нас побольше оборотного капитала, заменим эти одеяла на палантины. Но пока...» Впечатляющий профессиональный жаргон. Почуяв запах кофе, я отправилась обратно на кухню. «Для нас это действительно хорошее самостоятельное изучение материала». Мордекай потащился за мной. «Создание бизнеса расширяет возможности». Угу. Расширяет, значит, им потребуется больше времени, чтобы сдаться. Какая досада. «У тебя стул прежний», — продолжала Дейзи, и я задалась вопросом, заметила ли она вообще, что я выходила из комнаты. «Нужно, чтобы он был легким. Мне нравится, как ты его передвигаешь и разворачиваешь. Это создает у клиента ощущение неотложности. Они захотят произвести впечатление на великое всевидящее око, чтобы получить ее помощь. Я застыла, не успев налить себе кофе. «Что?» «Это пока рабочее название», — заверил меня Мордекай. «Ну, продолжайте работать». В центре стола я увидела неряшливую груду писем. Дейзи была так занята этим новым предприятием, которое хотела навязать мне, что не удосужилась настойчиво сообщить о получении почты. «Нам все еще нужна вывеска!» «Мне потребуется плакатный щит и маркеры, но я решила, что сперва надо проработать бюджет». Дейзи что-то чиркнула в своем блокноте. «Угу. А для чего тебе карандаш за ухом, если ты и пишешь ручкой?» Спросила я, отхлебнула кофе, подошла к столу и придвинула к себе стопку важной корреспонденции. Макулатуру Дейзи все-таки уже отобрала. «Потому что таким карандашом пользуются строители», заявила она. «Ну, конечно». Я нахмурилась, заметив конверт из департамента парков и мест отдыха. Голос Дейзи уплыл куда-то на задворке сознания. Я отставила чашку, охваченная беспокойством. Такое чувство возникает, когда ждешь, что с тебя вот-вот свалятся туфли. Из легких вдруг вышел весь воздух, и меня накрыло ощущение полной беспомощности. «Это нечестно Я выдвинула стул и плюхнулась на него. Глаза щипала от разочарования. «Это нечестно!» Дети мгновенно подскочили ко мне. «Что случилось?» — спросил мордыкай «Что? Нечестно?» Дейзи вытянула шею, заглядывая мне через плечо. Я бросила письмо на стол и уткнулась лицом в ладони. «Паноптикум закрыт». «Что?» — Дейзи схватила бумагу. «Дорогой абонент!» — прочитала она, потом пробормотала. «Задушевное начало». «Итак, дорогой абонент...» По независящим от нас обстоятельствам магическая ярмарка, проводившаяся на 33-м пирсе, бла-бла-бла, окончательно упразднена. Все разрешения временно приостановлены, доступ на территорию закрыт для всех лиц магической природы. Она замолчала, только глаза стремительно бегали по строчкам. «О, смотрите-ка, вот! Планируется перенести!» Она зыркнула на нас с мордыкаем «Магическую ярмарку на нейтральную территорию» где возможность продемонстрировать свои таланты будут иметь как маги, так и не маги. Нуждающимся будут выданы разрешения. Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с соответствующим руководящим органом». Просеяв, она повернулась ко мне. «Ну, видишь, это хорошие новости. Они переезжают в зону двойного сообщества и открываются для всех. Ярмарка расширяется. Мы получим много людей, действительно интересующихся магией» а не просто кучку искателей развлечений». Она кивнула и взмахнула письмом. «Вот уж подфартила так подфартила. Большая удача для нашего бренда». «Сперва нужно все-таки создать бренд», — сухо заметил мордыкай Дейзи сердито уставилась на него. «Рим не сразу строился морде. Вместо того, чтобы указывать на недостатки, почему бы тебе не помочь решать проблемы?» «Разрешения будут выдаваться соответствующим» руководящим органом. Я по-прежнему прятала лицо в ладонях. Мордекай громко ухнул. «И чем это плохо?» — не поняла Дейзи. «А тем, что один преследующий меня полубог хочет загнать меня в угол», — сказала я. «И теперь в его власти отказать мне в возможности заработать деньги не у него. Мяч на его стороне поля».